Глава 14. В подземном ходе. Олимпио пошел вперед. Маркиз следовал за ним. Ход был таким узким и тесным, что они не могли идти рядом. Олимпио приходилось немного нагибаться. Воздух подземелья был сырым и заражен гнилью, дышать становилось все тяжелее. Стены и пол были скользкими и покрыты плесенью. Там и сям двигались черные гладкие тела слизней, в трещинах и щелях прятались черви. Проход был очень длинным, и мнение Олимпио, что он ведет до самого Малахова кургана, казалось, оправдывалось. Маркиз дотронулся до плеча шедшего впереди Олимпио. "Нужно потушить фонарь", сказал он. "Если газы воспламенятся, то взорвут этот ход". И мы погибнем без всякой пользы. Ты прав. Я не думал об этом. Но, продолжал Олимпио, остановившись перед маркизом, продолжать путь без света кажется мне опасным. Мы должны идти осторожнее, чтобы не попасть в воду или куда-нибудь еще. Посмотри, здесь недавно проходили русские. Клод нагнулся и поднял немного заржавевший патронташ. без сомнения потерянный русским, который или не имел времени, или не мог его отыскать. В таком случае мы можем, кажется, идти без опасения дальше, сказал Олимпио. Еще одно клод. Если я не выйду отсюда, то поручаю тебе заботиться о моей Долорес. Не оставляй ее и скажи ей, что я ее любил. был ей верен до самой смерти. Ты согласен? Если я останусь в живых, то Долорес будет для меня священным залогом, который ты мне оставишь. Ты знаешь меня, Олимпио. Благодарю тебя. Итак, вперед! Да защитит нас Иисус и Матерь Божья. Олимпио потушил маленький фонарь и спрятал его. Вокруг стало темно, как в гробу. Впрочем, они действительно находились, как в могиле. На пятнадцать футов ниже поверхности земли, отделенные зверским поступком мнимого герцога и его слуги от света, имея перед собой укрепление русских, они все далее и далее проникали в сырой, узкий и низкий проход. Если они, как надеялись, счастливо пройдут этот опасный путь, Если они незаметно достигнут ночью Малахова кургана, на который преимущественно было обращено внимание, и разузнают о силе и расположении укреплений, то окажут союзникам великую услугу. Делая каждый шаг осторожно, ощупывая ногой, нет ли какого-нибудь углубления, они медленно продвигались вперед. Вдруг они почувствовали, что стены с обеих сторон образуют углы. Здесь начинаются два хода, сказал Олимпио вполголоса, ощупывая руками вокруг себя. Они ведут к наружным укреплениям кургана. Через несколько минут мы будем у наших врагов. Если бы они знали о нашем плане, то легко могли бы отрезать нам возвращение, разрушив позади нас ход и потом напасть на нас, сказал маркиз. Черт возьми, Клод, это было бы скверно. возразил Олимпио, который до сих пор не думал о возможности засыпать выход. Я бы не желал быть похороненным в этой проклятой яме. Ну что это такое? вскричал он, сделав еще несколько шагов. Олимпио наступил на какой-то предмет, лежавший около самой стены хода, и чуть не упал. Что здесь за скверный запах? проговорил маркиз, идя за своим другом. Олимпио нагнулся и крепко схватил предмет, лежавший у стены хода. Он подумал сначала, что это зверь, устроивший здесь свое логово, и стал ощупывать его. Но в ту же минуту отскочил, почувствовав, что схватил нечто, от чего дрожь пробежала по его телу. Черт возьми, прошептал он. Это человек. Я схватил его голову. Он, кажется, уже разлагается. Будь что будет, я зажгу фонарь. Мы должны видеть, что мы нашли. Хорошо. Есть у тебя спички? Есть, отвечал Олимпио. — Подойди поближе к поперечному ходу, там воздух лучше. Олимпио последовал совету и попробовал зажечь спичку. Они отцерели. сказал он сердито, бросив третью незагоревшуюся спичку. Наконец ему удалось зажечь одну из них. Он вынул фонарь и зажег его. Фонарь слабо освещал весьма ограниченное пространство. Олимпио, держа фонарь ближе к земле, приблизился к месту, где лежал труп. Маркиз тоже подошел к нему. Наполовину истлевший русский солдат быр малолон не без сильного страха и отвращения бездельники не потрудились даже вынести труп он, вероятно, уже давно лежит но посмотри сюда олимпио осветил место, где лежала голова мертвого. он захлебнулся это видно по его почерневшему и распухшему лицу по телу маркиза пробежала дрожь Если его не внесли сюда, чего нельзя предполагать, то в этом ходе была вода. Эта мысль прежде уже приходила мне в голову, сказал он. Олимпио встал и посмотрел в лицо своему старому другу и товарищу по войне. Так ты думаешь, что этот ход можно наполнить водой из орвов и что солдат погиб, застигнутый волнами? Спросил он глухим голосом: "Не знаю, но это возможно". Вперед, Клод. Когда начинаешь задумываться, теряешь напрасно время и покой. Мы будем скоро у Малахова кургана. Этот мертвец не должен нас пугать. Нам следует выполнить нашу задачу. Олимпио потушил фонарь и прошел мимо трупа, занявшего большую часть хода. Он мог бы служить им предостережением. Если бы они возвратились, то застали бы слугу Эндема за работой и могли бы еще найти выход. Но довести до конца взятую на себя задачу они считались долгом чести и не подумали об опасности, о которой предостерегал их труп погибшего в воде солдат. Молча шли они по мокрому темному ходу, Они находились уже почти под валами укрепления, известного под названием Малахов-Курган. Занимая большой четырехугольник, это укрепление служило ключом к Севастополю. Грохот пушечных выстрелов глухо отдавался в ходе, но ядра попадали в отдаленные части крепости. Союзные батареи, чтобы не повредить опасные экспедиции в подземелье, обстреливали не Малахов-Курган, а Севастополь. стараясь привлечь туда главные силы защитников и облегчить таким образом задачу наших смельчаков. Друзья не заметили, что по левой стороне хода была заржавевшая дверь, которую можно было поднять вверх как большой засов, так как она находилась у самого пола, то они не могли ее нащупать. Уже было за полночь, когда они пришли к концу темного хода. Ни один луч света, ни один звук не давали им знать, что они находятся у выхода. Нога Олимпио ударилась о ступеньку. Он понял, что здесь начинается лестница. Он подождал Маркиза, который был в нескольких шагах от него. Мы у лестницы, которая, вероятно, ведет во внутреннюю часть кургана, сказал он тихо. Наверху, кажется, есть дверь, которой оканчивается лестница. Пойдем наверх? Мы достигли своей цели, возразил Клод Демонтолон. Олимпио прислушивался. Наверху поблизости не было слышно ни голосов, ни шагов. Оглушительные крики пожарной команды, разрушавшей дома, зажжённые неприятельскими бомбами, и топот скачущих лошадей доносился до них издали. Я думаю, что мы пришли в хорошее время, прошептал Олимпио, ступая по сырым и скользким ступеням. Лестница была сложена из камней, ее верхние ступени были совершенно сухи. Выход состоял из высокого свода, в котором находилась деревянная дверь, ведущая во внутреннюю часть кургана. Олимпио долго ощупывал ее и наконец обнаружил замок. Он нажал левым плечом на дверь, послышался треск. Они стали прислушиваться, не идет ли кто, услышав шум. Все было тихо. Никого, кажется, не было вблизи. Прохладный, освежающий ночной воздух и красновато темный полусвет, который в сравнении с темнотой хода мог казаться ярким, благотворно подействовали на друзей после долгого путешествия во мраке. Этот свет исходил частью от луны, частью от пожара в крепость. осматриваясь вокруг, Олимпио достиг вершины. Караула нигде не было. Перед глазами Олимпио была местность, поросшая травой, где опаслось множество лошадей. Он с маркизом вступил внутрь Малахова кургана. Их обступили высокие и толстые стены. Неподалеку от места, где были установлены орудия и лежали ящики со снарядами, они увидели несколько низких домов, окна которых были освещены. Там и сям узкие проходы вели к бастионам и батареям кургана. На левой стороне находились ворота и подъемный мост, через который можно было свободно проходить к Севастополю. Все солдаты были заняты В некотором отдалении было видно, как подъезжали и отъезжали кареты, маршировали небольшие отряды солдат. Налево от ворот и подъемного моста расхаживало взад и вперед несколько караульных постов. Несмотря на то, что обстоятельства благоприятствовали им, затея была слишком смелой и рискованной для обоих друзей. Если бы какой-нибудь русский обход попался неожиданно им навстречу, они бы без сомнения погибли. Но Олимпио и Маркис не знали страха. Под покровом темноты они тихо пошли вперед. Скоро они достигли одной из крупных батарей и вступили в самую крепость. Она была так построена и так укреплена, что штурм этого пункта стоил бы французам громадных жертв. Олимпио и маркиз с высоты укрепленного здания могли видеть при вспышках выстрелов лагерь своих друзей быстро повернули они к соседнему бастиону он был пуст горчаков стянул всю артиллерию в крепость это укрепление лежавшее правее относительно расположения французских войск было ниже и на него было легче взобраться Здесь бомбы могли причинить больше вреда, так как эта часть была возведена за короткое время, и стены здесь были тоньше, чем у других прилегавших строений. Оба друга тотчас же оценили это благоприятное обстоятельство, сосчитали расставленные орудия, хорошо заметили их направление и более удобные для штурма пункты, и осмотрев следующие Более сильные окопы, они решили, что штурмовать нужно именно эту часть, которая хотя снаружи мало обнаруживала свои слабые стороны, но в глазах обоих разведчиков казалась самым удобным местом для нападения по своей слабости и недостаточному вооружению. "Ни в каком другом месте нападение не может совершиться так удачно", прошептал Олимпио. "Имел ли ты внизу хотя бы малейшее понятие Об этом слабом месте мы должны хорошенько заметить себе расположение этого шанса, так как снаружи все они имеют одинаковый вид. Он лежит от нашей батареи направо. Поверь, что лучшего пункта нельзя придумать. Это место надо брать приступом. Разведчики намеревались уже оставить укрепление, которое они второй раз исследовали, чтобы еще раз убедиться в правильности своих выводов, как вдруг услышали вблизи барабанный бой. Черт возьми, вскричал Олимпио, схватив Клода за руку. Если не ошибаюсь, сюда приближается обход. Скорее отсюда. Мы узнали все, что нам было нужно, возвратимся назад. Если только не поздно. сказал маркиз. Олимпио дошел до выдающейся части стены, чтобы еще раз осмотреть это место, и проклятие сорвалось у него с языка. Меньше, чем в ста шагах от него, он увидел приближающийся отряд русских, направлявшийся к тому шансу, на котором он находился с маркизом. Если бы даже им удалось скрыться на какое-то время где-нибудь за орудиями, солдаты все равно обнаружили бы их и тогда они были бы приговорены к виселице как поступали русские со шпионами незавидно было положение обоих друзей и трудно было найти выход мы должны скрыться во что бы то ни стало пробормотал маркиз следуйте за мной наверху около входа которого солдаты сейчас достигнут стоят какие-то снаряды Поспешим туда и спрячемся, будем лежать до тех пор, пока не будет возможности незаметно возвратиться назад. Теперь два часа. Около четырех мы должны быть в нашем лагере. Нельзя было терять ни минуты. Барабанный бой приближался, Олимпио и Клод побежали к укрытию. В попыхах Олимпио потерял свою военную фуражку. Он не смог ее поднять, потому что едва успел скрыться между орудиями. Стоя рядом с маркизом, он скрежетал зубами и что-то бормотал. Отряд солдат, осматривавший батареи и уже прошел то место, где скрывались Олимпио и Клод. Они уже рассчитывали, как только патруль повернется к ним спиной, быстро добраться до дверей подземного хода, как командующий офицер сделал шаг назад. Он увидел на земле кепи Олимпио и подумал сначала о неаккуратности одного из своих солдат, но когда он саблей поднял его с земли, тот тотчас узнал, что оно принадлежит французскому офицеру. У него вырвалось несколько слов, которых наши друзья не могли расслышать. Видно было, что он приказал обыскать весь шанс. Олимпио и маркиз поняли всю тяжесть угрожающей им опасности. Они скоро решились. Что бы там ни случилось, мы должны уйти, прошептал Клод своему другу. Они не должны нас найти здесь. Русский офицер поставил несколько своих солдат с заряженными ружьями при входе, между тем как другие обыскивали все пространство. Он, извергая угрозы, бросался взад и вперед, чтобы не выпустить шпионов. Дорога, по которой должны были пройти Олимпио и Маркиз от своего укрытия до дверей подземного хода, была длиной не более чем в пятьдесят шагов, но она шла мимо постов, расставленных русским офицером при входе. Они немедленно оставили густую тень снарядов, за которыми так долго стояли, и поспешили через слабо освещенную площадь. Отдаленный гром пушек и крики, которые доносились из крепости, казалось, благоприятствовали им, заглушая шум их скорых шагов. В эту минуту русский офицер увидел две бегущие фигуры. "Слушай!" крикнул он расставленным постам, показывая на убегающих приятелей. "Пали!" Пять выстрелов раздались почти в одно время. Пули просвистели мимо Олимпио и Маркиза, но ни одна не попала в них. Бонзур, monsieur", сказал Олимпио насмешливо офицеру с яростью гнавшемуся за ними, с обнаженной шпагой. Офицер увидел, что расстояние, отделявшее бегущих, помешает ему схватить их, но он мог думать, что они попадутся в руки другим солдатам. Видя, что они побежали к двери, ведущей в подземный ход, офицер понял, каким образом они попали в крепость. Еще несколько выстрелов были им посланы вслед, но пули ударялись в стену около двери, которая вела вниз к проходу. Вдруг, казалось, в голове русского офицера, видевшего, что враг невредимо уходит, блеснула какая-то мысль, озарившая его широкое бородатое лицо радостной улыбкой. "Bonjour, мсье!» — сказал он торжествуя, и тотчас приказал окружить дверь солдатам с заряженными ружьями. Вы ответите своей головой, если оба шпиона попытаются уйти в курган, или застрелите их, или приведете ко мне живыми. Загородите вход". Он бросился в сопровождении нескольких солдат к крепости. Отсюда он добрался до крепостных рвов, наполненных водой. Он задумал страшный план. Скоро он достиг места, где находился большой железный засов, отделявший подземный ход от рвов, расположенных ниже уровня воды. С помощью своих солдат он, несмотря на то, что ржавчина, покрывавшая засов, сильно затрудняла дело, приподнял его. Плеск и водоворот на поверхности воды показали ему, что вода устремилась в подземный ход. и скоро должна нагнать бегущих Еще несколько ударов прикладом о железный засов подняли его совсем офицер подумал с радостной улыбкой что оба неприятеля не уйдут от воды он оказал крепости большую услугу этим решительным шагом не только шпионы должны были погибнуть Но и быстро устремившаяся вода должна по его расчету, наполнить в несколько минут траншеи осаждающих и заставить замолчать их батареи. Следовательно, она разрушит всю утомительную тяжелую работу французов уже в эту ночь. После этого он направился к военачальнику Горчакову уведомить его о случившемся и о своем распоряжении. Ожидания его сбылись. Князь был так обрадован этим решением, обнаружившим такое присутствие духа в офицере, что повысил в чине и похвалил перед собранным штабом за его решительный поступок. К утру мы увидим благоприятные последствия этого шага", сказал Корчаков. "Неприятель, вероятно, нашел этот подземный ход при своих земляных работах и очень обрадовался, но эта радость теперь сменится ужасным унынием". Ибо глупцы узнают, как гибелен для них этот ход. Их траншеи, стоившие им бесчисленных жертв и совершенно устроенные, наполнятся водой, и вся их трудная работа обратится в нашу пользу. Пушки замолкнут, и когда взойдет солнце, мы увидим, как побежит вытесненный водой неприятель, оставляя свои орудие. Они узнают, что Севастополь неприступен, и что всякий достигнутый успех становится на другой день гибельным для них